Дым и пар скоро начали рассеиваться, и я смог разглядеть, что делается на носу парохода. Там был полный хаос. С первого взгляда я понял, что капитан, рулевой и все, кто находился в этой части парохода, погибли. Выдержит нас. Ну, Кто-то меня. Боже мой, кто здесь? Проклятие! Влад не выдержит вас, сударь! Он не выдержит ни одного человека! Сударня, ни пистоли не спасут вас, скорее потопят. А вот возьмите пояс, это надежнее. Что это? Нет, нет, нет, что вы, сударь, что вы испакаете себя! Я? Себя! Я надеюсь, доплыть до берега и без пояса. Наденьте его, сударыня! Скорее, нет. скорее! Времени ждет! Через несколько минут судно пойдет ко дну! Магноле еще далеко, потому что она побоится подойти к плотную горящему судну. Смотрите, какой план! Какой приближается к нам. Ну, скорее! Судары, позвольте завязать вам пояс! Боже мой! Боже мой, благородный незнакомец! Что ни вы... слова больше, ни, ни слова вы Вот так, вот, готов. Прыгайте вот! Нет! Прыгайте, не бойтесь! Прыгайте и держитесь подальше отсюда! Вперед! Я прыгал с вами и помогу вам! Скорее! Простите меня, благородный юноша! Простите меня! Я не успел ответить Антуану как увидел, что какой-то человек бросился к борту, с которого только что спрыгнула криолка, Он пристально смотрел на нее и, наверное, заметил спасательный пояс. Его намерения были ясны для меня. Он уже собирался прыгнуть в воду, когда я подбежал к нему. «Не спешите, сэр!» «Дьявол, не мешай мне!» «Осторожно, сударь! У него в руке нож!» «Прыгайте! Прыгайте, сударь! Я задержу это подлеца. Я так рада, что вы тоже спаслись. Я не сомневался в этом. А вместе мы доберемся до берега. Течение, течение уносит меня вниз. Я, я боюсь... Я буду держаться за ваш пробковый пояс и постараюсь направить его к берегу. Этот путь показался мне долгим и тяжелым. Если бы он длился еще дольше, Я, наверное, не добрался бы до берега. Мои движения становились все слабее, и левая рука в последнем усилии сжимала пробковый пояс. Однако я помню, как мы добрались до земли, как я с большим трудом карабкался под косу, а моя спутница поддерживала меня. Помню, как перед нами вырос большой дом. Господи, ведь это же мой дом. В самом деле... Это мой дом. Ох, О, какое, какое несчастье. О, слава Богу, что вы спаслись, госпожа. А, а где он... Да, я не знаю. Он поплыл на плоту. О, а что это? Сударь, Ой. сударь, что с вами? Что? Он ранен. Несите его в дом. Осторожно, осторожно. Он, кажется, потерял сознание. Осторожно, несите. Осторожно. Осторожно, осторожно. Когда я очнулся, было совсем светло. Яркое солнце заливало золотистым светом мою комнату. И косые тени на полу показывали, что сейчас либо раннее утро, либо скоро наступит вечер. Наверное, все-таки утро. М -м -м -м. Какая сильная боль. Где я? Что со мной было? Все смешалось у меня в голове. Мне казалось, что среди всей этой путаницы передо мной встает необыкновенно прекрасное лицо, лицо молодой девушки. В нем было что-то чарующее. Но я не знал, видел ли я эту девушку наяву, или она пригрезилась мне во сне. Черты этого лица Стоя перед моими глазами так четко и ясно, что будь я художником, я бы мог их нарисовать. Но куда я попал? Кто мой хозяин или хозяйка? Быть может, Эжени Безансон? Она, кажется, сказала, вот мой дом. Или мне это только померещилось? Добрый день, молодой масса. Старый Зип очень рад, что вы уже здоровы. Он очень рад. Зип? Так тебя зовут? Да, Масса Зип, старый негр. Доктор велел ему ухаживать за белым господином. Тогда будут довольны молодая мисса, белые люди, черные люди. Все будут довольны. А кто это молодая мисса? Уже вы. разве Масса не знает? Та самая молодая дама, которую он спас, когда загорелся пароход. Боже ты мой, а... Как Масса плавает. а Переплыли половину реки. А. а теперь я в ее доме? Ну, конечно, Масса. Вы в летнем домике. Ведь большой-то дом в другом конце сада. Но это все равно Масса. Но, а как же я попал сюда? Бог мой, неужели Масса и этого не помнит? Да ведь старый Зип принес его сюда вот на этих самых руках. А потом? Зип вскочил на самую быструю лошадь, на белую лисицу и поскакал за доктором. Скакал как дьявол. Ну, а доктор, конечно, приехал и перевязал руку молодому масса. Но как? Как молодой масса получил эту большую рану? Доктор тоже спрашивал, а молодая мисса сама ничего не знала. По некоторым соображениям, я решил пока не удовлетворять любопытство старого негра и лежал несколько минут, размышляя. Ах, молодой масса, миссия же не в большом горе сегодня, и все люди в большом горе. Масса Тони, масса Тони, бедный масса Тони. Ты говоришь об управляющем Антуане? Да. А что с ним? Он не вернулся домой? Нет, Масса. Боюсь, что он никогда, никогда не вернется. Все люди боятся, что он утонул. Люди ходили в деревню, ходили по берегу, вниз и вверх, всюду ходили. Нет, Тони. Капитан взлетел кверху, прямо в небо, а пятьдесят пассажиров ушли на дно. Другой пароход вытащил несколько человек. Несколько доплыли до берега, как молодой масса, но нет масса Тони, нигде нет масса Тони. Зип, ты не знаешь, умел ли он плавать? Нет масса, совсем не умел.